Там, откуда они пришли, что-то оглушительно бабахнуло. Геральт сразу же замер, повернув голову и вслушиваясь. Тишина в раз стала плотнее, ощутимо толкнулась в уши, зазвенела. Орк снова что-то сквозь зубы прошипел. Геральт заставил его умолкнуть единственным резким жестом. «Так, назад, где снухи твоей?» – велел ведьмак вскоре. «Он вернулся». «Кто?» Не знаю, тот, кто здесь шастал. Куда вернулся? На завод. Больше ему неоткуда взяться, и возвращаться некуда, только на завод. На обратном пути Геральт почти не соблюдал мер предосторожности. Когда они пересекали последний фабричный двор, стала видна тонкая струйка сероватого дыма, что расплывающейся свечечкой тянулась в осеннее харьковское небо. Геральт подумал, что его первые подозрения, похоже, оправдываются. Он угадал. На месте ладной желтой десны теперь полыхал почерневший остров. Горячий воздух рождал над пламенем полупрозрачных фантомов. Таксист при виде этого остолбенел, потом издал протяжный жалобный стон. «А, лапушка! Моя деснуха!» На него жалко было смотреть, Как и любой водила, орк успел за долгие годы крепко привязаться к своей верной легковушке. Утратить ее — все равно, что утратить частицу себя. Геральт вполне понимал его чувства, но отнюдь не разделял их. «Я предлагал тебе убраться, орк. Теперь них хнычь». Таксист, точнее, уже экс-таксист, обратил к ведьмаку замутненный взор. Системы тебя побери, ведьмак. Не зря вас проклинают живые. Не успеешь с вашим братом связаться? Тут же приходит несчастье. Есть такое дело, не стал возражать Геральт. Но кто тебя за мной тянул? Орк отвернулся и глухо сказал. Никто. Вот и не хнычь теперь. Лучше подскажи, где тут поблизости заночевать можно, чтоб не на голом полу и не с крысами в обнимку. Чернее тучи. Орк все же нашел силы вести осмысленную беседу. А ты что же, раздумал уезжать на юга? Раздумал. Когда с завода выходит такое, ведьмаку не гоже уходить. Да и глупо бежать от заработка. А с чего ты взял, что я буду тебе помогать? С того, сообщил Геральт, что тебе нужна новая легковушка. Поможешь мне? Будет. Орк вопросительно уставился на Геральта. Новую? «А не брешешь?» Впрочем, живые гутарят, что ведьмаки никогда не врут. «Это правда». Орк продолжал колебаться. «А еще гутарят, что ведьмаки за даром никому не помогают». «И это правда», — подтвердил Геральт. «Но я же тебе ее не дарить собрался. Помогать мне будешь». «Помогать ведьмаку?» Орк слегка опешил. «Я?» «Не бойся», — поспешил успокоить его Геральт. «Ничего особенного от тебя не потребуется». «Сейчас мне нужно отсидеться, подумать и поесть. Ты ведь можешь это устроить, я знаю. Ничего сложнее я от тебя и впредь не попрошу. Так что прячь свою пуколку и веди. Не может быть, чтобы в этих развалинах совсем никто не жил. А раз ты тут часто ездишь, должен местных знать». Поколебавшись еще немного, орк наконец решился. «Ладно, пошли. Все равно я теперь безработный». И он повел ведьмака прочь от останков любимой легковушки дальше вдоль заводского забора в направлении задов центрального рынка, то и дело оглядываясь на свою увечную спутницу. Геральт, в отличие от него, не оглядывался. Это выглядело как гараж, впрочем, это и был гараж, один из нескольких сотен, заключенные в кирпичную ограду ровные ряды одинаковых двухэтажных коробок. Первый этаж – бокс с технической ремонтной ямой, Второй – небольшая комнатка-мастерская, логово механика-самоучки толком в технике не разбирающегося, но способного излечить не слишком сильно захворавшую машину. Гаражи располагались немного на отшибе, за извилистым оврагом шеренгами возвышались 15-этажные коробки недавнего выроста, а за 50-метровым пустырем начинались те самые нежилые кварталы, куда наведалось нечто с завода. Ну и сам завод, конечно, лежал совсем рядом по ту сторону паршивой дороги, первую половину которой Геральт и Орг-таксист проехали на сожженной ныне сне а вторую отмахали на своих двоих. «Вот», — невесело сообщил Орг, — «здесь он и обитает». Кажется, бедняга-таксист с каждой минутой становился все мрачнее и мрачнее. «Один обитает», — уточнил Геральт, — «один».